снег идет. Портрет неизвестного Вовки. Это был Сашка. Он не ответил. Он молча поднялся на крыльцо, поколотил ботинок о ботинок, стряхивая снег, и мимо Вальки прошел в дом. И уже из синей сказал «Ну, заходи!» будто к себе приглашал. Валька зашел следом. Он не злился на Сашку. Он хорошо помнил тот рывок двери и со звоном сказанные слова «Валька, не отдавай!» Но простить предательство он не мог. Все равно не мог. Сашка был сейчас не враг и не друг, А будто посторонний человек, вроде электромонтера, который заходит раз в год, чтобы проверить, в порядке ли проводка и пробки. Родителей дома нет, спокойно сказал Валька, но ты не бойся, без оставь записку, я передам. Сашка неторопливо снял пальто и бросил на спинку стула. Потом снял запотевшие очки и стал протирать их концом шарфа. Это был очень взрослый жест. Дурак ты! произнес он негромко и как-то лениво. Почему? Также тихо спросил Валька. Сашка пожал плечами. Потом он надел очки и глянул на Вальку сердито и требовательно. «Скажи, почему ты решил, что я потащу эту записку к вам домой?» «А куда?» – спросил Валька и почувствовал, что глупеет. «Куда? Ну не все ли равно куда? В печку, в мусорный ящик. Съел бы в конце концов. Ну почему ты сразу решил, что я гад?» Валька помолчал. «Сегодня все кувырком», – сказал он, морща лоб. «И ты?» «Не понимаю я». — Я вижу, — усмехнулся Сашка. — Кроме тебя, наверное, никому в классе такая дурацкая мысль в голову не пришла. Ну, выкинул бы я записку, вот и все. Я лучше хотел сделать, чтобы он ее ни с кем другим не послал. — Но это же глупо, — искренне сказал Валька. — Ну и пусть. Я хотел, чтобы тебе лучше было. Он бы все равно узнал. Проверил бы. Когда бы он еще проверил? Да сразу бы. Знаешь, Сашка, ты записку все-таки отдай. Так лучше будет. — А ее нет, — сказал Сашка. — Порвал? он ее забрал. «Кто?» «Чертежник». Я вышел из школы, а он идет навстречу. Вот, сейчас вечером. И говорит, «Постой, Бестужев, я догадываюсь, что ты еще не успел передать записку. А я злой был. И говорю, совершенно правильно, некогда было. А он говорит, дай мне ее, пожалуйста. Я говорю, я ее, наверное, потерял. А ты поищи, говорит, постарайся. Если нужно будет, я ведь, говорит, могу и другую написать. Я отдал и ушел». «Интересно, зачем он так?» «Я не знаю». Я только заметил, что к школе он не один подошел, а, по-моему, с Ракитиным. А потом Олежка назад повернул. Или мне показалось? Да нет, не показалось, наверное, — начал Валька, обрадованный внезапной догадкой. И вдруг замолчал. Разве об этом надо было говорить? Ведь Сашка с ним — это в тысячу раз важнее всяких историй с записками. Я хотел, чтобы тебе лучше было. А он-то чурбан безмозглый. А если Сашка не простит такую обиду? «Я знаю», – глуховато сказал Валька. «Ты теперь думаешь, что я дурак и... вообще?» «Конечно», – подтвердил Сашка. «Я поэтому и пришел. Мне очень нравится беседовать с дураками и вообще». Валька облегченно передохнул. Сашка зевнул и сообщил. «Приказано мне завтра, конечно, в школу без родителей не являться», – засрыв. «И что теперь делать?» «Ничего не делать», – сказал отцу, – вот и все. «А он?» «А он?» – расспросил сначала, потом прогнал. «Что ты к Вальке не идешь? Дома торчишь!» Будто я сам не собирался. Да, еще я забыл рассказать. Лисовских с Ровенковым поругались. Тот вышел из Пионерской, а Петька говорит, «Ты больше у нас не показывайся. Галка с тобой все равно никуда не пойдет с таким крокодилом». Все захохотали и ушли. Валька снова вспомнил полутемный коридор, высокую фигуру Равенкова, вспомнил все, что случилось, и тоска опять уколола его. «Что же теперь будет, Сашка?» «Да, наверное, ничего», – спокойно сказал Сашка. «А что может быть?» галстук ты не отдал. Вот если бы отдал, тогда действительно». «Ну не отдал. Все равно они проголосовали. Значит, исключили». «Ну да, исключили», усмехнулся Сашка. «Кто же выгонит человека из пионеров, если ребята против? Весь отряд против. Это все-таки наш отряд, а не Анны Борисовны. И не она тебя в пионеры принимала». «Меня принимал отряд барабанщиков», хмуро и твердо сказал Валька. «На рассвете». «Ну, я знаю», – Сашка вдруг внимательно и резко взглянул на друга. «Ты говорил? Ну и что? Знаешь, ты все-таки сам виноват. Ты все время где-то», – он покрутил ладонью над головой. «В мечтах?» – понял Валька. «Ты не обижайся, но когда только барабанщики да паруса на уме, можно еще и не так влипнуть. А ведь не барабанщики тебя сегодня выручали, и не паруса». Валька помолчал. «Выручали и они», – наконец сказал он, и все-таки немного обиделся. «Ты ведь тоже еще не знаешь!» Ведь в самом деле не знал Сашка про крепость и про то, как Андрюшка сказал «Валька, встань!» А маленький Андрюшка и большие паруса – это так связано! И барабанщики!» И все-таки тихо и упрямо сказал Сашка. «Ну ладно», – сказал Валька. Сашка натянул шапку. «Ты меня проводи!» Они медленно шли к Сашкиному дому. Уже не было звезд и сыпал снег. Западный циклон прогнал пронзительный холод, и, казалось, весь город вздохнул спокойно и дремлет теперь под медленным мягким ветром. Деревья вновь развешивали белые кружева, ступени Сашкиного крыльца были сплошь под снегом. «До завтра», — сказал Сашка, и вдруг неловко протянул ладонь. Это было их первое рукопожатие. В последний миг между ладонями скользнула колючая снежинка, но тут же превратилась в теплую каплю.